1740-е годы – 7,5, 1867-й год – 1,5. Дворян личных и служащих – 1740-е годы – 3, 1867-й год – 1. Духовенство – 1740-е годы – 4,5, 1867-й год – 2,3.